церковнославянского языка церковной службы и религиозных книг. Церковные книги были сначала переведены на славянский святыми Кириллом и Мефодием во время их моравской миссии 863-885 годы. Хотя филологи все еще спорят о природе славянского языка, на котором говорили и писали славянские апостолы, можно уверенно утверждать, что македонский в Салонике, диалект послужил для них основой. Во время пребывания в Моравии их язык, несомненно, испытал влияние западного славянского диалекта, А после переезда последователей Кирилла и Мефодия в Болгарию, болгарский язык вошел как еще один элемент в древний церковно-славянский. О святых Кирилле и Мефодии смотрите Древняя Русь. Под болгарским языком здесь понимается славянский язык болгар, а не язык их тюркских завоевателей булгар. В целом, церковнославянский сыграл в развитии русского литературного языка роль, подобную роли латинского в формировании французского и роли французского в формировании английского языка. Различие в том, что болгарский и русский – языки одной семьи, а в IX веке сходство между отдельными славянскими языками, несомненно, было более значительным, чем сейчас. Связь таким образом между двумя этими языками была куда более тесной, чем между латинским и кельтским или между французским и англосаксонским. Не боясь преувеличения, можно сказать, что церковнославянский составлял в веках и составляет по сей день основу русского литературного языка. Несмотря на близкое родство церковнославянского и древнерусского языков, в них существовали также определенные различия. Для первого были характерны носовые звуки, подобные французским «он» и «эн». В древнерусском, по крайней мере, с X столетия, не было носовых гласных. Другим фонетическим различием, являлась русская тенденция относительно сонорности. Так, вместо церковнославянских сочетаний «ра», «ла» и тому подобных, в русском находим «оро», «оло» и так далее. В результате церковнославянская «борода», в русском «борода», «глава», «голова». Смотрите, Никитин... Историческая грамматика русского языка. Ленинград. 1941 год. Страницы 23-26. Волоховский. Исторические комментарии к русскому литературному языку. Харьков и Киев. 1937 год. Страницы 50-52. Этой справкой я обязан Роману и Кобсону. Современный русский язык – это один из трех языков восточно-славянской группы, другие два – белорусский и украинский. Разделение восточно-славянской группы на эти три языка было результатом длительного процесса, определяющим фактором которого явились политические и культурные различия. Различия, выступившие на первый план во время монгольского периода – с XIII по 15 столетие До этого на Руси было два основных фонологических района — южно-русская и северо-русская группы диалектов. Внутри первой развелись украинские и белорусские языки и южное великорусское наречие, внутри второй — северное великорусское наречие. Последние два соединились и образовали основу великорусского языка, теперь известного как просто русский. Обнорские очерки по истории русского литературного языка старшего периода Как известно, с незапамятных времен русские жили в тесном контакте с различными персидскими и тюркскими племенами.